Из года в год одно и то же, и время течёт быстро. Уже март, и сегодня мой день рождения. Утром я пришёл на работу и обнаружил подарочную карту от месье Жордина. Он вручил её и велел, чтобы я прекратил его так называть и отныне обращался к нему на ты. Но у меня не получается. Карта напечатана в большом магазине, и на ней написано следующее: Дорогой именинник Мы рады пригласить вас на завтрак именинников этого месяца. Завтрак состоится в среду, 25 марта, в отделе самообслуживания нашего магазина. Ждём вас, начиная с 9:30. Ваш начальник и прочие именинники с удовольствием отпразднуют вместе с вами. Это ещё только через 20 дней. Но, может, и схожу. А так день прошёл как обычно. Сразу после обеда месье Джордино покинул нас в Сан-Джове. И мы работали до закрытия. Мы закоптили пять огромных филе сёмги. Я вычистил коптильню. К вечеру было много народу, а потом стало спокойнее. Вернулась Карлет. Она точно на меня запала. Я люблю с её по понедельникам и вечером в среду. Она часто покупает рыбу. А если нет, она всегда со мной здоровается и улыбается. У меня не выходит с ней поговорить и поболтать. Эмиль сказал однажды, что я просто «Должен быть самим собой. Может, получится». Сегодня Наташа заметила, что я со странным видом разглядываю покупательницу и окликнула «Шарли, ку-ку, что там не так?» И мне показалось, она немножко ревнует. Видимо, я, как всегда, фантазирую. Анжела тоже меня подкалывает, говоря, что мне следует вести себя скромнее. Потом, как обычно, Анжела попросила перечислить, какие на сегодня заказы, и сверить их с листочком «Институт». висисящим в кабинете позади рыбного отдела. Она просит об этом каждый день, и вначале я не понимал зачем. Я давно уже заметил, она странно разглядывает ценники, а когда подписывает сводку с температурой холодильника, пишет только своё имя печатными буквами. Просто Анжела не умеет читать. Иногда она делает вид, что какие-то буквы она знает, например, как пишутся названия всех рыб. Для неё это как рисунки. Если она раз их увидела, то может их воспроизвести. Цифры она тоже умеет писать, научилась писать даты на ценниках, и главное — их считывать, когда приходится делать учёт товара. Она немножко этого стыдится, и я не говорю, что догадался. Приехала она действительно откуда-то из далёкой Восточной Европы, когда была маленькой, там шла война, и даже сейчас ещё никак не закончится. Родителям было не до того, чтобы водить детей в школу. а уж тем более девочку. Всё-таки мне повезло, что в детдоме я ходил в школу. Я благодарен мадам Терезе, хотя честно сказать, её недолюбливал за то, что сурово заставляла нас учиться. Прокручивая всё это в голове, я заявляю Анжеле, что у нас только заказ на 2 кг сардин, что я уже всё сделал, и они лежат в холодильнике. Она говорит: "Спасибо, отлично. Ты теперь хочешь передохнуть?" Я отвечаю: "Через 5 минут. На самом деле, хочу дождаться, чтобы Скарлетт закончила покупки. Кто его знает, может, она придёт за рыбой? Я оказался прав, она пришла. Я спросил, как ей понравилось филе судака, которое она в тот раз купила. Она ответила: "Изумительно", произнеся по слогам. Потом добавила: "Тут у вас всё замечательно. Так бы всё искупила". Я ответил: "Да, конечно, согласен. Только представляете, Какой надо иметь здоровенный живот, чтобы всё это туда поместилось. Она рассмеялась, потом спросила: "А это какая-то новая рыба?" "Да, это рыба Святого Петра. Она сейчас по акции. Её привозят редко. Она просто чудесная. Да-да, пальчики оближешь. Вкуснятина. Её ловят в озере рядом с большим городом, знаете? Её поймали позавчера. Она ещё совсем свежая. А как её готовить?" "Да как хотите. Каждый готовит по-разному." Советую поставить её в духовку с помидорами, капнуть оливкового масла, добавить лука-шалота, сбрызнуть лимоном и белым вином, чуть-чуть соли и перца и в конце посыпать свежей петрушкой. О, вкусно. Но она такая большая, одна я её не съем. Есть. Она действительно живёт одна. Я сказал, она могла бы кого-нибудь пригласить. Такой красивой девушке стоит только намекнуть, и все прибегут к ней в гости. Она взглянула, как мне показалось, удивлённо. Честно говоря, я сам удивился своим словам. Может, я переборщил, не пойму, что на меня нашло. Само собой получилось. Я услышал, как Анжела хихикает в подсобке за прилавком. В итоге Скарлетт, не глядя на меня, ограничила словами: "Я, пожалуй, лучше возьму кусок тунца, спасибо". Я её обслужил и пошёл на перерыв. Наверху в столовой я подумал: "По сути, проблема девушек вроде Скарлетт в том, что их любят исключительно за красоту. И тупо было говорить ей об этом. Она это миллион раз уже слышала. И на это ей наплевать. Короче, день рождения ничем не отличался от обычных дней. К счастью, поскольку была среда, вечером я спустился к Эмилю на цокольный. Я рассказал ему, как всё прошло. Мы съели торт с малиной, который я взял из булочной, они всё равно собирались его выкидывать. Кстати, как и каждый вечер, они выкинули примерно 20 других тортиков и много хлеба, но я был не очень голодный. Эмиль зажёг отложенные им свечи и сфотографировал, как я их задуваю. Всё-таки 25 лет, между прочим.